Савелий Грушков старея стал неожиданно для многих злым. Это злой, не а именно холодно и желчно злой старик. Такую вот шутку сыграла с ним старость. У него и причуды, вполне соответствующие его злобе и его желчи. Он, к примеру, толкует и разъясняет людям божественную комедию, и это в маленьком поселке где одна-единственная библиотека, книги на дом не выдаются, и где считают, что Данте — это главный инженер с соседней фабрики, смещенной с должности за постройку вне очереди кооперативной квартиры для своей рыженькой секретарши. — Что делаешь, Савелий? — А он листает данта не спеша, и не спеша поднимает на тебя злые глаза. — Я толкую, — так он заявляет. Это его собственное выражение. Оно бы и ничего, и даже хорошо. В конце концов, человек спину гнул, вкалывал. Почему бы не заняться теперь на пенсии, чем хочешь? Человек ведь свободен в выборе. И если Савелий Грушков, старичок, выбрал толковать не что-нибудь, о божественную комедию в поселке, где козы чешутся о забор детского сада, и где все еще не перестроена мрачная уральская заводских времен баня, то стало бы так надо. Превращение в стариков удивительный Книгачеем Савелий Грушков никогда не был. И вообще с книжкой в руках до этих стариковских дней его ни разу не видели. Савелий сидит иногда на скамейке возле дома, и если спросить, Охотно поясняет главную свою мысль. «Грехи в наши дни другие, а значит, нужно по-другому распределять и наказание. Не совсем как у Данте». Сидит он на виду с толстым фолиантом юбилейного издания и, объясняя, непременно постукивает карандашиком по переплету. Однако куда чаще он сидит один, на заднем дворе вдали от глаз. Он сидит на солнышке, в оберегаемом одиночестве, и это не поза. Он действительно углублен в свою мысль. Он судит. Он поглощен своей мыслью полностью, вплоть до некоторой потери рассудка. И поглощенный он издает вдруг громкие, каркающие, хотя и без «р» звуки это очередной приговор вад вад вад его рот при этом раскрывается не сильно но страшно старик в страсти он только что обдумал взвесил чьи-то грешки и осудил и вот один из несчастных один из жильцов барака еще живой уже закувыркался визжа милосердии болтая руками и ногами брошенный в только что заготовленное ему стариком злую щель с отмеченным номером. Выкрики старика раздаются неожиданно. Звуки сливаются воедино, женщины, развешивающие на заднем дворе белье, вздрагивают, и весь двор прорезывает это жутко слитное «В ад! В ад! В ад!» У всех жильцов... И у всех соседей была в будущем только одна эта дорога. Выбора не было. Он толковал ад, он думал только о наказаниях. Как он сам говорил, ядовитенько улыбаясь, раем он займется попозже, гораздо позже. Он сидит, солнышко греет его старые кости, он в упор взглядывает на проходящих мимо, и самомнением бога-прокурора, а там тоже триединство, постукивает карандашиком по суровой книге. В его стариковском воображении мир погружается во мрак. Единственный свет — это адский огонь, в котором плавают и пылают пьяницы-работяги с третьего строючастка и стошно кричащие «Пить! Пить!», но жажды их отныне неутолима. В темноте ощупью бродят, выставив руки вперед, прачка Зина и невестка его Василиса с зашитыми глазами. Он колебался, не выколоть ли, за то, что они любят подглядывать в окна. Для родичей Савелий особенно любит примеривать наказание, это уж как водится. Я же знаю и помню, что старик был когда-то совсем другим человеком. Это как картинка из детства. Савелий Грушков был тогда молод. Воскресным днем сидел он на крылечке барака, свесив босые ноги в горячую пыль, напевал глуповатую песню «Эх, была, не была» и чистил картошку, орудая ножом в такт. В картинке был еще и сюжет. Неподалеку строился цех, пацанов на стройку не пускали, а на страже манящих закоуков и высоких переходов и винтовых лестниц был поставлен поселковый дурачок Сеня. Другой сторож, как и положено сторожу, со временем ослабил бы бдительность, но дурачок Сеня не расслаблялся, жил с ровностью мотора, не пускал их хоть умри. Идеальный страж. Наконец, однажды, в великом своем рвении и с неосознаваемой самим собой жестокостью, он стукнул мальчишку по голове куском доски, до да и стесал ему волосы с затылка и рассек ухо. Работу ему пришлось тут же бросить. И к тому же он трясся как лист, потому что отец мальчишки и два дяди были здоровенные мужики, рыскавшие в тот вечер по поселку с пеной на губах. И именно Савелий Грушков спрятал у себя и не дал Сеню в обиду. Прошла неделя, страсти поулеглись, а Сеня все еще жил у Грушкова, в его комнатушке и все еще пугливо озирался, если на минуту выходил из барака в самой крайней нужде. Был вечер, и вот Петька Демин, его-то Сеня и треснул, и я подошли к бараку, а Грушков на крылечке напевал «Эх, была, не была» и чистил картошку. — Ну, пойдите, посмотрите его, — разрешил Савелий Грушков. мы Прошли в комнату. Сеня полуголый сидел на полу, подобрав по восточному ноги. Жена Грушкова тетя Паша как раз обстирывала его и трясся то ли от озноба, то ли все еще от страха. Он тихо мяукал. Мы погладили его по голове, спросили у него, как жизнь, и ушли с невполне насытившимся пацаньем любопытством. Опять вышли к Грушкову помялись, постояли на крылечке и спросили. — Дядь Савелий, зачем Сеню дурачком зовут? Зачем смеются? Не переставая чистить картошку, Грушков ответил. — А чего ж, плакать, что ли? — И ты тоже, бывает, над ним смеешься. — И я тоже. — А ведь это нехорошо над ним смеяться. — Нехорошо. И Грушков продолжал чистить картошку, Теперь уже не напевая, она свистывая песенку. Затем вдруг объяснил, и мы услышали поразившее нас тогда объяснение. Он ведь, если подумать, этим смехом кормится, этим живет. Если б над дурачком не смеялись, не стали бы жалеть. Как же так? Если не будут знать, что он дурачок, побить могут. И даже убить. Нормальных же... «За всякие выходки бьют, понятно?» Грушков звучно бросил очищенную картофелину в воду и засмеялся. «Я вот его на гармошке играть научу. Сто лет проживет!» Я был уже студентом, когда приехал к ним. На улице по дороге с вокзала я встретил тетю Пашу, его жену. Она затараторила. «Ну, пойдем, пойдем», будто вчера меня видела. «Приехал, ну и ладно, пойдем». Савелий обрадуется. Дорогой она рассказывала новости. Савелий по-прежнему никого не стесняется, а теперь совсем свихнулся, черт. «Свистульки делает? Какие там свистульки?» Савелий Грушков любил всякую ручную работу. Руки у него тряслись от водки, но казалось, что они трясутся, потому что ждут очередное дело. Он лепил кувшинчики, он продавал елочные игрушки, он делал пацанам свистульки, от которых дурел поселок. Что нового он прибавил к своему творчеству, тетя Паша сказать постеснялась, только фыркнула. Тьфу! Срам от соседей больше ничего. Когда пришли, Савелий встретил меня с объятиями. В голове седина. «Привет, грешник!» Это было его любимое обращение, хотя в ту пору он Данте не читал. Он даже слыхом о нем не слыхал. Тетя Паша готовила и накрывала стол. Савелий расспрашивал меня о своем сыне. Сын и дочь Грушковых студенты учились в Москве. Я их редко видел, но все-таки видел. «Ведь в Москве, до да чего ж трудно жить!» — рассуждал Грушков, — никогда там не бывавший. Вот пишет мне сын: "А ведь это не письмо, писулька. То да, всё, жив до да здоров, и чувствую. Не выдерживает он там ихнего ритма жизни". Савелий продолжал. А я ему в ответ на его писульку раз и послал сотню деньжат. И представь себе, следующее письмо от него совсем уже другое. Тоже короткое, Но другое — оно уже с ритмом жизни. Голосово стал мечтателен. — Вот представь себе, идет мой сын там по проспекту. Нервы, работа, отношения с начальством. А знакомств нет. знакомства надо делать. Где с мужчиной знакомство, а где с женщиной? Молчал бы, хрыч. — сказала тетя Паша. — А чего молчать? — Все это надо, надо. А для всего этого в очередь первую что? — А, конечно же, деньги. Если опоздает, на такси сядет, проголодается, в ресторан сможет заглянуть. Пришли соседи, и теперь за столом, гоня рюмку за рюмкой, Стали говорить как бы хором. У того сын в Киеве, у другого в Москве. Да, ритм жизни — штука серьезная. Выдерживают наши этот ритм или не выдерживают? Елся сосед, который умел петь, запели. Помню, что сытый и под хмелем, я отвыкший, не выдержал их ритма, отправился на поставленную мне раскладушку и быстро легко уснул. Проснулся я рано. Хозяева тоже уже встали. Тетя Паша мыла посуду и прибирала вчерашнее. Из второй полуперегороженной барачной комнатушки доносилось вжик, и уже ясно было, что это рубанок, и, напирая лес в ноздри, сильный запах свежеобрабатываемого дерева. Я, зевающий в одних трусах, заглянул в приотворенную дверь, Савелий Грушков делал гробы, вот именно гробы, и при том с весьма яркими узорами. Их было штуки три в углу, а один перед Савелием как раз в работе. Савелий стоял спиной и не заметил меня. Вжик! Вжик! Тетя Паша тронула меня за локоть. — Ты уж никому об этом, ладно? — Ладно. Я понял, она имела в виду детей, которые ходят по Московским проспектам. А то смеяться будут или еще хуже стесняться. А затем пояснила. У нас в поселке с этим делом плохо. Контора в городе тоже на ремонте. А Савелия деньги-то по-маленькому берет. — Почему? Работа есть работа. Брат-то берет. Это уж я так. Но ведь неудобно, пойми. Человек на стройке работает. Савелий крикнул из комнаты. — Чего там шепчетесь? Входите сюда. — Дел хватает, — отрезала тетя Паша и опять направилась к вчерашней посуде. — Я вошел. Савелий как раз кончил очередную штуку. В углу я увидел свистульки, знакомые с детства. Савелий закурил. Чтобы он не делал... Он не мог подавить в себе довольство своей работой, если она сработана хорошо. Артист, чувство легко достающегося ему профессионализма и умения в любом новом деле, пьянило его. Он отошел чуть в сторону, так было лучше видно творение рук и, оглядывая великолепный гроб, и сладко затягиваясь папиросой, сказал с подъемом «Каков красавец!» А теперь было лишь каркающее «Ват, ват, ват!» И была благообразность, и эти сухонькие пальцы, держащие карандашик, и многозначительное постукивание карандашиком по томику Данте, бог знает как попавшего в этот поселок и на этот задний дворик, с полощущимся бельем. Ничего больше в Савелии не осталось. Я любил этого старика долгой любовью, и мне было непонятно и больно его превращение. Подумай только, что именно этот старик прежде говорил кому-то. Он говорил, а я слышал, и по сей день слышу его голос. Он говорил, и глаза его сияли торжеством, и даже вызовом. «Живи, грешник!» — говорил он кому-то из соседей, улыбаясь. «Живи, милый, пока живой! Живи дальше, и ничего не бойся!» Если бы не хмельное пошатывание, он был бы похож в ту минуту на местного провинциального пророка, как водится, среднего полета, но с неисчерпаемыми ресурсами. Возможно, он тогда и был им, Пророки встречаются чаще, чем принято думать. Если старухи сопровождали меня в течение всей моей жизни, появляясь там и здесь в облике людей малоприятных, в облике морализирующих судей, то старики как-то все вроде прятались. Я их видел, встречал, конечно, но как-то стороной не на главной дороге. Рассеянные в мелких встречах по жизни, в автобусах и в очередях, старики не запоминались мне, как запоминались властные, старые или пожилые женщины, каждый из которых словно бы пыталась наложить на меня матерый оттиск, как налагают оттиск опыт и быт. Жизнь шла, я менялась, но на смену одной властной старухе Тут же и немедля вставала другая. Они были похожи на кликивающих часовых вдоль долгой дороги. Так уж мне повезло. Стариков не было. Но зато, как бы в виде предварительной компенсации, однажды я увидел и узнал целую группу стариков разом. Похоже было, что они не попадавшиеся мне в дальнейшей жизни, собрались равновесия ради все заодно, чтобы я не почувствовал изъяна и ощутил цельность людскую, как она есть. Было это в бане. И старики, конечно же, меньше всего думали обо мне и о моем дальнейшем равновесии, потому что думали о себе, о мочалках, о шайках и о пиве после. Мне было лет двадцать. Баня же была поселковская древние, в шагах в шести, мылись не больше, и всю группу стариков, не выделяя поначалу никого, я воспринимал как одно целое. Я видел их одинаково, обвисшие детородные органы, давно отслужившие, они обвисли и оттянулись к земле, в самом последнем и конечном нашем направлении, покачиваясь, как покачиваются кисеты с мохоркой, бывшие тогда в поселке все еще в моде сочетание обвислости с улыбающимися лицами стариков с их выцветшими детскими глазами которые уже не только не совестили с какой то там обвислости но вероятно попросту забыли о ней было удивительно и отдавало великим неслыханным счастьем дожили наконец и ведь не умерли туда «Не пойдем! Там скамьи стылые!» — засмеялся один из них. Их было семь человек. Как некая гроздь, они рассредоточились по краю одной и другой скамьи, трое и четверо напротив. Я не понимал, что меня волнует. Старики, возможно, в своей совокупности представляли для меня варианты моей старости. Буду ли я таким стариком? Или таким? И в конце концов я остановился на двух, которые были примерно моего роста. Мне казалось, что рост это важно для прикидки. Но тромэй отопорчилась и сопротивлялась, но хорошо помню, что на всякий случай я смирился: ладно, я буду вот таким. У нас говорили, что увидеть и поразиться группе стариков это к долголетию. И с самым откровенным эгоизмом по отношению к прочим людям, Меня, двадцатилетнего, вдруг обдало и обрадовало, что я буду долго жить, самосохранение в бане. Эмоционально в моей памяти означился тогда и выделился лишь один старик.